Глава шестнадцатая Утро началось, как всегда, внезапно. Амала с удивлением обнаружила себя в своей комнате, хотя совершенно не помнила, как там оказалось. Списав это неожиданное перемещение на магических слуг, она быстро привела себя в порядок и вышла из комнаты. Из обеденного зала доносились умопомрачительные ароматы свежей выпечки. Завтрак. А ведь она забыла поужинать. Хотела, но так погрязла в своих моральных терзаниях, что, похоже, уснула. Если вкусная еда не стала неожиданностью, то компания его темнейшества за завтраком заставила как минимум удивиться. Брови Ами невольно поползли вверх. Она замерла на пороге, наблюдая за тем, как тёмный и северная ведьма мило беседуют друг с другом. А они хорошо смотрятся рядом. Он картинно черный и мрачный. И она холодная и неприступная. Вот уж где действительно была бы хорошая пара. Особенно если учесть, что они могли бы объединить земли в одно королевство. Хороший союз. С горечью подумала Ами, натянула на лицо милую улыбку и заняла свое место за столом. «Доброе утро!» Поздоровалась она, вырывая парочку из милой беседы. «Ох, прошу меня простить!» Тут же принялся вставать темный. «Все в порядке. В честь чего у нас собрание?» Спросила Ами, утыкаясь носом в тарелку. «Конечно же, он ее не заметил!» «Зачем? Рядом есть такая милая конкурентка». Амала недовольно фыркнула. На что она надеется? Явно на то, что он выберет ее, безродную простушку. Но зачем это темному? Ладно, не темному, но могущественному магу. Союз с Вейли даст ему больше власти и влияния. У нее нет шансов. «Сегодня мы отправимся в небольшое путешествие». «Нужно изучить место, откуда пошло проклятие». Леди Вейли нашла карту, которая указывает на место, где, как мы думаем, может скрываться подсказка. Амит тут же захотелось спросить, почему бы им вместе с Вейли туда не съездить, раз это она нашла. Но голос разума призвал замолчать. «Отдавать человека, который тебе нравится, без боя? Нет уж, дудки. Не будет этого» не позволят оставаться им наедине лишний раз. «Хорошо», — улыбнулась Амала. «Мы опять будем телепортироваться, а потом полетим». Она невинно захлопала ресницами, скрывая удовольствие от дрогнувшего лица Вейли. «Пусть не делает вид, что ей безразличен темный. Не получается у нее. И пусть знает, что ее с Линером связывает куда меньше, чем Амалу». «Нет, боюсь, мои силы велики, но не безграничные. Мы поедем на призрачной карете». Сердце ёкнуло. Накатили не самые приятные воспоминания, внезапно окрасившиеся в мрачные оттенки. Ведь именно на призрачной карете она и прибыла к границам Таулина. Именно карета увезла ее из сытой, счастливой и, главное, спокойной жизни. Карета и Казадой. «Кстати, а где Аура? Что-то его давно не видно». «Хороший выбор. Кареты безопаснее перемещений в пространстве», — кивнула Вейлия. «Ваше темнейшество, а где господин посол?» — спросила Ами, смотря в темные глаза мага. «Посол?» — удивленно спросил Линер, потирая пальцами подбородок. «Общаться с двумя девушками было сложно». Каждая вела беседу о своем, а переключаться быстро было по меньшей мере утомительно. Аура, казадой. А, -а, а, протянул темный. Работает. С ним все в порядке. Что-то кольнуло внутри. Да, он выполняет одно очень важное поручение. Да, мы у вас полчаса на сборы, потом вылетаем. Спасибо, Линер», — поблагодарила Вейли. Стрельнула в Амалу недовольным взглядом и ушла в свою комнату. Ами уходить не спешила. Ей казалось, что она что-то упускает. «Ваше темнейшество. Мы вроде бы договаривались обращаться друг к другу по имени. А я обращаюсь не к человеку, а к должностному лицу». Выкрутилась Амала краснея. Называть его именем, после того, как это только что сделала северная ведьма, было как минимум неприятно. «Ладно, ваше право, леди. Итак...» Он посмотрел ей в глаза, вопросительно приподняв брови. «Какое задание выполняет Аура?» «Он навещал вашу матушку», — пожав плечами, ответил маг. «Делать тайну из такой мелочи не имело никакого смысла». «Матушку? Есть вести от нее?» Амала грустно вздохнула, осознав, что соскучилась. «Немного. Она не говорила о себе, больше о вас». Маг сложил руки в замок, поставил локти на стол и устроил голову на этой конструкции, рассматривая Ами. «Вы слишком много думаете о том, что слабы. Так не стать сильным магом». «Если вы...» «Говорили с ней, она должна была рассказать, что мои силы нужны для другого». «Вот и сбывается предсказание старой ведьмы», — довольно улыбнулся Линер. «Все идет так, как должно. Можете не бояться и не спешить, леди. Но помните, что магами становятся через боль, никак иначе». «А в чем была ваша боль, Линер?» — полюбопытствовала Ами, покосившись на дверь». Она не хотела, чтобы Вейли подслушивала. В отсутствии друзей. В Таулине не всегда было мало магов. А те, что рождались, оберегались короной. Кто захочет общаться с тем, кто катается как сыр в масле только по праву рождения? Многие пытались подружиться исключительно ради какой-то выгоды. Другие боялись волшебства. «Так и остаешься практически в полном одиночестве». Твоими друзьями становятся взрослые люди. С ними интересно, но это все не то. Ах да, еще физическая боль. Резерв, из которого маги черпают силу, напрямую связан с их физическим телом. И каждое его увеличение похоже на ощущение после тренировки. Маг замолчал, прикрыл глаза, словно что-то вспоминая. А потом тепло улыбнулся. Но все не так плохо. У меня был друг, принц. Я был его щитом, но на самом деле именно Артин защищал меня. Порой мне кажется, что ритуал связанных с судеб нужен не столько аристократам для защиты своих детей, сколько магам, чтобы не стать изгоями. В любом случае мне не о чем жалеть. А вы? Что вспоминаете вы, когда думаете о герцогине? Мне грустно, Ленер. Последнее время я вспоминаю то, чего не помнила, и это жалит моё сердце, словно разъяренная оса. Я всегда видела её весёлой, доброй и искренней. А теперь? Вместо приятного образа только ложь и обман. Она использовала меня, рисковала жизнью, почем зря, зная, что если кто и умрёт, то это буду я. Жалею ли я о том, что была её щитом? Наверное, всё же нет. Но я не готова рисковать и дальше. Я жить начала вдали от нее. Это потому, что на большом расстоянии магия ослабевает?» С надеждой спросила Амия. Линер покачал головой. «Вовсе нет. Вы просто захотели жить. Несмотря ни на что, на все трудности, которые встретили вас в моем доме. Я открою вам небольшой секрет». «Если бы отбор действительно был, именно вы стали бы его победительницей. Только вам удалось достигнуть тайной цели — жить». Повисло неловкое молчание. Амала с прищуром смотрела на темного, понимая, что ее надежда на то, чтобы выйти за него замуж, победив в отборе, крошаться, словно старый неправильно пропеченный кирпич. «И я буду жить». «И не позволю никому жить за мой счет», — кивнула себе Ами, поднимаясь. «Благодарю за честность». Она чуть поклонилась, выражая свое почтение магу, и поспешила скрыться в комнате. Он хотел, чтобы победительница жила. «Что ж, оторвемся. И Казадоя с собой заберем, у этого темного их много». Хвост шестнадцатый. Завтрак.